Глава вторая. Была ли Фонагория столицей Великой Болгарии? Античный город был основан задолго до Болгар, еще в VI веке до нашей эры На окраине Варны, в квартале Аспарухова, недалеко от пляжа, есть необычный этнографический комплекс где туристы погружаются в атмосферу болгарского военного лагеря VI-VIII веков. Древнее поселение окружено деревянными оборонительными стенами с башнями. Внутри можно увидеть меблированные юрты, ремесленные мастерские, образцы оружия, старинные костюмы и предметы домашнего обихода. В центре площади Развернуты ханский и жреческий шатры, рядом с ними территория для стрельбы из лука. Над входными воротами комплекса видно его название — Фанагория. Почему Фанагория? Ведь одноименная древнегреческая колония располагалась на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове то есть на территории современного Краснодарского края России. Да, это, конечно, всего лишь реконструкция фанагории вернее ее протоболгарского периода. В VII веке она была одним из главных городов Великой Болгарии и, возможно, резиденцией ее правителя Кубрата. О Фанагории в свое время писала болгарская писательница Вера Мутавчаева. По ее сценарию в 1981 году был снят один из самых популярных болгарских фильмов исторической тематики «Хан Аспарух». Он в свое время вызвал заметный интерес, в том числе и в СССР. Первая его часть так и называется фанагория В ней город представлен как столица старейшей державы Болгар, Великой Болгарии. Однако была ли фанагория столицей Великой Болгарии? Между 632 и 665 годами она входила в состав Великой Болгарии. Об этом сообщает в своей исторической хронике летописец Феофан Исповедник. Годы жизни около 759-817. Он упоминает Фанагорию, когда очерчивает границы Великой Болгарии. Те же территории государства указывают еще два современника Феофана – константинопольский патриарх Никифор, годы около 758-го до 828-го, и священник-архивист и писатель – Анастасий – библиотекарь, годы жизни около 810 до 879-го. Из записей трех хронистов становится ясно, что Великая Болгария занимала обширные земли вокруг Черного и Азовского морей и по бассейнам рек Дона и Кубани. В районе Фанагории в ее состав входили и другие крупные поселения. вероятно Это и послужило основанием для предположения, что она и была столицей Великой Болгарии. Некоторые ученые даже утверждают, что там умер и был погребён ее правитель Кубрат. Упоминаемая Феофаном Фанагория, сегодня это руины близ поселка Сеннова в Краснодарском крае, имеет долгую и славную историю. Город был основан в VI веке до нашей эры в античности являлся оживленным торговым центром и одним из главных поселений Боспорского царства. Когда праболгары во главе с Кубратом появились в Фанагории? В IV веке бывшая греческая колония была почти полностью разрушена гуннами, Считается, что фанагория была восстановлена болгарами и снова превращена в центральное поселение, но нет письменных источников той поры, подтверждающих это предположение. Средневековые хронисты впервые зафиксировали присутствие болгарских племен на территориях вокруг Черного и Азовского морей между IV и VII веками, во время великого переселения народов. Тогда многие народы перебрались из Центральной Азии в Европу. Предполагается, что среди них были и праболгары. средневековые летописцы называют их по-разному. Кутригуры, утигуры, скифы, мизы и другие. Позже начинают использовать определение протоболгары, праболгары или просто болгары. Древнеримский историк 354 года писал в основном о племенах Утигуров и Кутригуров. От более поздних хронистов мы узнаем, что в начале VII века эти и другие близкие к нам болгарские племена входили в состав тюркского каганата, другие авторы утверждают, что были подчинены аварм. В 632 году хан Кубрат объединил праболгарские племена в союз. Восстав, они основали Великую Болгарию. В нескольких исторических хрониках отмечается, что римский император Ираклий I удостоил правителя Кубрата титулом Патриция и одарил его, возможно, в благодарность за военную помощь. Великая Болгария просуществовала как государство недолго, до смерти Кубрата в 665 году. Тогда хазары захватили страну, и только старший из пятерых сыновей Кубрата, бад остался на территориях, управлявшихся его отцом и стал платить дань хазарам. Остальные сыновья со своими соплеменниками разошлись в разные стороны. Аспарух пошел к устью Дуная, где основал нынешнюю Дунайскую Болгарию. Кубер поселился в Македонии, Альцек — на Аппенинах, а Катрак основал Волжскую Булгарию. Вопрос, была ли Фанагория при Кубрате или его старшем сыне Бадбаяне столицей. Письменных свидетельств этого нет не подкреплена версия и археологическими находками. Да, вышеуказанные летописцы того времени упоминали город в составе Великой Болгарии, но ни один из них не указал, что он был столицей. Современные историки пришли к такому выводу исключительно логическим, хотя и не бесспорным путем. Если Фанагория самый древний и самый известный город на территории Старой Болгарии, значит она ее столица. Однако согласно многочисленным полевым исследованиям население Фанагории в VII веке было слишком маленьким для столицы. Более того, будь это так, византийские хронисты называли бы город столицей в своих записях. возможно бывшая столица великой болгарии была неподалеку. в музее современной керчи хранятся археологические находки и артефакты той эпохи, в том числе предметы культуры древних болгар. Там же находится территака, античное городище в пределах городской черты современной керчи. Напротив по другую сторону керченского пролива располагалась. Фонагория. Археологические исследования не обнаружили болгарских следов в Фонагории, но в Керчи и вокруг они есть. На данный момент в Крыму найдено около 300 древних болгарских артефактов — некрополи, каменные останки построек и другие. Они похожи на археологические находки вокруг Плиски, первой столицы Дунайской Болгарии. Похожи также керамические сосуды, найденные у Фонагории, Керчи и под Плиской. Это салтово-маяцкая культура VII-IX веков, археологическая культура эпохи Железного века, носитель традиций Великой Болгарии. То есть, вероятно, речь идет об одном и том же населении, которое мигрирует с места на место. Раскопки древних поселений в Керче и других местах Крыма, а также вокруг Плиски, иллюстрируют, что местные жители, конечно, не были кочевниками. Это дает основание для другого тезиса. про болгары это не скифское племя, пришедшее из Центральной Азии, а местный народ Сарматии, степной территории современной Южной России. У ученых нет единого мнения по этому вопросу, поэтому для выяснения этой исторической загадки требуется еще немало полевых исследований. После Болгар Фанагория была покорена хазарами. В конце X века город был предположительно захвачен русичами, позже перешел во владение монголов, а затем татаро-монголов и генуэзцев которые владели полуостровом до 1483 года. После русско-турецкой войны 1787-1792 годов фанагория вновь вошла в состав России. Предположение о том, что Кубрат умер в фанагории перечеркивается известной археологической находкой. В 1912 году, Два пастушка у села Малая Перещепина под Полтавой обнаружили гробницу знатного правителя. Помимо золотых и серебряных сокровищ общим весом около семидесяти килограммов, которые сейчас хранятся в Эрмитаже, там были найдены меч Кубрата и перстни. На одном из них написано «Патрицию Кубрату». Действительно, Сохранились свидетельства, что подобный перстень был подарен правителю византийским императором ираклем Большинство историков убеждены, что захоронение болгарского правителя находится именно под Малой Перещепиной, хотя и эта версия нуждается в дополнительных доказательствах.